гоблин и каин морозов книга вторая глава первая новые заботы прошло несколько дней с тех пор как мы с синодом подписали договор самое первое утро я застал в гостиной семейного особняка при любопытную картину Меня ожидала пара девушек в серых рабочих костюмах, напоминающих поварскую форму, и странных передниках. При виде меня они заулыбались, и та, что была повыше, с короткими красными волосами и хитрым взглядом, всплеснула руками. — Княжеч, мы вас заждались? — Неужели? — с сомнением уточнил я. — Сейчас подготовим вас к съемкам, и... — Что? Не успел я опомниться, как оказался сидящим на раскладном стуле. Поверх футболки была наброшена пелерина, а девица принялась расчесывать мои волосы частой щеткой. «Густые», — с одобрением заметила она. «Жалко будет срезать, если решат сделать короткую прическу». «Зачем срезать?» — не понял я. «Что происходит?» «Для первой фотосессии ролика нам надо привести ваши волосы в приемлемый вид». «А сейчас они в каком?» — В беспорядке, — возразила незнакомка и ощерилась в хищной усмешке. — Меня зовут Тоня, и я буду снимать вас для сетей, фото и видео. — Вот чего мне не хватало в жизни. Мой сарказм понят не был, и девушка продолжила улыбаться. — Когда вам разработают образ, то займемся вами всерьез. Но сейчас надо навести лоск. — Не стоит. Отчего же? Я собирался пойти на тренировку, — мягко пояснил я. «Значит, надо волосы зачесать набок. Какая у вас страна рабочая?» Она ухватила меня за подбородок и повернула голову сначала влево, а потом вправо. «Нос не ломали?» — продолжила допрос девушка. «Зубы не выбиты? Шрамы?» «Стоп!» — я поднял руки, пытаясь снять с себя накидку. «Мне надо размяться, потом перекусить, а затем мы обсудим...» «Я бы добавил небольшую отметину на скуле» невозмутимо заявила вторая девица, которая поставила передо мной кольцевую лампу. «Да что происходит?» Я угрожающе нахмурился, сорвав с себя ткань. «Отличное выражение лица!» Восхитилась Тоня, вынимая из кофра фотоаппарат. «Зафиксируйте его. На тренировке обязательно сводите брови именно так. А покажите кривую хмылку». «Что?» Меня слепила вспышка. «Покажите презрение». Я покачал головой, понимая, что бороться с дамами бесполезно. Тут помощница активной девицы раскрыла чемоданчик, из которого ловко вынула коробочки с косметикой и пинал с кисточками. — Красить себя не дам, — заявил я решительно, недобро посмотрев на замерзшую девушку. — Какой у вас взгляд, — промурчала Тоня. — Давайте из-под Вот так. — Вы меня услышали? — Да, княжич. Однако девушка не убрала технику, продолжая щелкать затвором. Я предпочитаю работать с чистой кожей, если она в хорошем состоянии. Сейчас мне нужно поймать ваши эмоции, чтобы потом решить, что делать дальше». «Дальше?» — насторожился я. «Вы очень фотогеничны». Тоня выглядела восхищенной. «Разозлитесь?» «Сейчас я попрошу выгнать тебя из дома и не впускать больше». Холодно процедил я и встал на ноги. «Что?» Девица наконец опустила камеру и удивленно уставилась на меня. — Если хочешь остаться, отвечай на мои вопросы, не строя из себя диву. Кажется, мне удалось завладеть вниманием гости. Она поджала губы, метнула недовольный взгляд на притихшую помощницу и приказала ей. — Сходи на кухню и принеси мне кофе. — Нет, — остановил я дернувшуюся, было прочь девицу. — Попроси приготовить нам завтрак и чай, и пусть принесут его на веранду через час. А сама перекусить чем-нибудь, нам с твоей начальницей надо пообщаться наедине. Девушка не сдвинулась с места, пока Тони не кивнула, разрешая следовать моим инструкциям. «Со мной так никто не разговаривает», — отчеканила она, когда мы остались одни. «Порой что-то случается в первый раз», — я пожал плечами, — «особенно, когда ты перестаешь видеть берега». «Что?» Я понял, что эта фраза здесь не самая популярная и пояснил. Не стоит вести себя со мной, как с манекеном, иначе я настойчиво попрошу другого фотографа. — Я лучше, заносчиво заявила она, вскинув подбородок. — А ты останешься ею, когда твоя работодатель узнает, что с тобой отказался работать новый клиент? — Вы не единственный. Она дернула себя за удлиненную красную прядь волос над виском. — Как скажешь. Выход найдешь сама. И свою помощницу с кухни не забудь забрать. С этими словами я направился к задней двери, ведущей на тренировочную площадку. — Давайте не будем горячиться, — раздалось за моей спиной. — Я не владею огнем, Тоня. Я темный ведьмак, и не стану подавать тебе лапу, как домашний пес. Девушка поплелась за мной, что я отчетливо увидел в отражении стеклянной двери. — Не хотела вас обидеть, — немного капризно протянула она. — Какие обиды, — отмахнулся я. Мне всего лишь нужно, чтобы меня слышали. Тебе бы наверняка не понравилось, если бы твои вопросы игнорировали. Я просто делаю свою работу, и в ней я лучше. Так делай, — не стал возражать я. Но тебе же будет легче, если ты не будешь меня раздражать при этом. Согласись, так ведь будет продуктивнее. Может, начнем сначала? Она поравнялась со мной и заглянула в глаза. И уже не скрывая заискивающих нот в голосе, добавила. не очень неловко, что так вышло. Я понимал, что она играет в раскаянии и вовсе не испытывает данного чувства. Но мне это было и не нужно. Достаточно того, что она сменила тактику. — Зачем тебе мои снимки, сделанные в такой небрежной манере? — Они не для публикации, — девушка кивнула. — Эти фото определят, как вам лучше вести себя во время спонтанной фотосессии, чтобы выглядеть хорошо. — Спонтанной? — Вас будут снимать на улицах в моменты, когда вы не будете к этому готовы. Группа просмотрит мои работы и определит, какая у вас рабочая сторона. — И с какой стороны на скулу мне стоит нанести отметину? — вспомнил предложение ее помощницы. — Это не моя блажь. — Тоня развела руками. — Я всего лишь сделаю фотографии сниму пару роликов для начала. И если все будет хорошо, то я буду и дальше работать с вами. Тоня поняла, что сболтнула лишнее и поджала губы. Я лишь кивнул. И так было ясно, что от нашего сотрудничества зависит ее карьера, иначе она давно бы покинула дом Морозовых. «Давай работать», — я легко хлопнул ее по плечу. «Если тебе надо будет сменить ракурс, дай знать». С этими словами я вышел в середину площадки и принялся разогревать мышцы. Тони щелкала затвором фотоаппарата, время от времени прося меня повторить какое-нибудь движение. «Если вам не сложно, Михаил Владимирович». Добавляла она почти каждый раз. Когда мы закончили, завтрак основательно остыл. Федор недовольно покосился на и заявил, что принесет свежий чай. Однако девушка лучезарно ему улыбнулась, чем заставила старика усмехнуться. «Я рада, что мы нашли общий язык», — сказала она мне, когда мы остались наедине. «Могу я называть вас на «ты» и по имени?» «Наедине можно и по имени, а вот на «ты» не стоит. Я добавил холода в голос. Тони кивнула, хотя было заметно, что она ожидала другого ответа. Видимо, привыкла, что с ней общаются на короткой ноге. «Не будем переходить черту», — пояснил я, чтобы разбить лед. «Мы не настолько близко знакомы. К тому же», — добавил я вздох, — «мне не хочется увлечься тобой». «Что?» — встрепенулась Тони, ее щеки вспыхнули. «Ты эффектная, умная, дерзкая», — я пожал плечами. И если мы начнем общаться менее формально, то я могу забыть о приличиях?» Этот ответ девушку устроил. Она приосанилась, поправила волосы, стрельнула в меня хитрыми глазами и вернулась к еде. На самом деле я не хотел понебратства и лишних связанных с ним проблем, но говорить правду не стоило. После обеда Тони с помощницей покинули особняк, пообещав созвониться по поводу новой встречи. Спустя пару минут в социальную сеть от нее прилетела заявка в друзья с пометкой «Коллеги». Я принял ее и отправился разбирать документы, присланные из Синода. Там оказался целый список рекомендаций, которые мне настоятельно советовали изучить. «И зачем?» — удивился я, просматривая страницы текста. «Для того, чтобы не ляпнуть чего-нибудь глупого, за что потом придется извиняться, в гостиную вошла Лилия». Она бросила на пол туфельки и забралась с ногами на диван. Я невольно залюбовался секретарем, облаченный в простое светлое платье. Длина подола позволяла видеть ее длинные ноги. «Хватит пяльца!» — фыркнула Вадяновна, но ткань не одернула. «Давай посмотрим, какой запретный список тебе прислали». Она активировала экран смартфона и принялась листать мою почту. «Никакой приватности», — с иронией заметил я. — Ну, ты можешь сменить пароль, как сделал это в соцсети, — девушка ощерилась в хищной ухмылки. — Только в следующий раз убедись, на чей почтовый ящик приходит новый пароль. Я нахмурился, на что девушка только пожала плечами. — Твои личные переписки я читать не стану, не беспокойся. А вот писать официальный ответы все же придется мне. Хотя вскоре этим будет заниматься официальная группа Михаила Морозова. — А такая есть? — удивился я. Открыл вчера и отдала право администрации нашим спонсорам, — кивнула Лилия, — они в этом профи. Я лишь подивился хватке секретаря. Все же Морозовым повезло с ней. — Итак, — Лилия быстро отвлекла меня от размышлений. — Здесь отмечено, что не стоит говорить о власти в негативном ключе. — Ну, это и понятно. — Хорошо, что понятно, — строго отчеканила девушка. — Также нельзя осуждать действия синода. Я кивнул. Есть список дежурных ответов на деликатные вопросы. Вот тут она переслала мне отдельную страницу. Их стоит заучить». «Ясно», — скривился я, листая цитатник. «Тут много». «Вспомнишь школу», — девушка прищурилась. «Ты ведь ходила в школу?» «Естественно». «Ну, мало ли. Кстати, я тут накидал твою примерную биографию. Тебе стоит ознакомиться с ней, чтобы не сказать, чего лишнего нашим спонсорам или на публике». А почему Синоду не сказать правду, — поинтересовался я, — так было бы проще. «Не вздумай!» — Лилия округлила глаза. «Но ведь призыв темного двойника не является чем-то запретным», — возразила я. Лилия оглянулась, убеждаясь, что рядом нет свидетелей. «О том, что ты мироходец, знаем Денис, я и Федор. И медсестра. Кто? Девушка, которая поила меня отваром в первый день в этом мире». «О ней можешь не беспокоиться», — она подписала договор о неразглашении и будет молчать. Лилия потерла переносицу. «Странно, что ты об этом помнишь. Ты был не в самом лучшем состоянии после перехода». Я неопределенно хмыкнул. «Если бы ты обладал обычной силой, то это не вызывало бы такого напряжения. Но ты темный, Миша, да еще из мира, где не приносят присягу синоду». Она понизила голос до зловещего шепота. Ты не давал клятву при раскрытии силы, не чтишь заветов предков, потому как здесь их у тебя нет. Смекаешь, что это может значить? Я покачал головой, впрямь не понимая, о чем речь. Чисто теоретически, ты не имеешь обременений, которые есть у каждого ведьмака в нашем мире. Это плохо? Плохо будет, если об этом узнают. И тогда не только ты, но и вся семья может пострадать. Мы и так на особом счету и у властей. Не нужно усугублять шаткое положение Морозовых. Лилия разозлилась. Это стало ясно потому, как раскраснелись ее щеки, а потемневшие глаза теперь буквально метали молнии. Я поднял руки в жесте капитуляции и четко сказал. «Я тебя услышал. Давай закроем эту тему». Девушка словно опомнилась и пригладила волосы слегка дрогнувшей рукой. Потом немного нервно улыбнулась. «Итак, ты родился под Муромом», — начала она менторским тоном. «Тебя нашли младенцем на пороге монастыря и воспитывали там же, считая обычным подкидышем. Отец всегда знал о тебе, и когда пришел срок, вызвал свой дом, чтобы официально признать Морозовым. Но ты приехал как раз в то время, когда князь Владимир пропал». «Чем я занимался?» «Следил за порядком в монастыре и проверял, чтобы в лампадах не заканчивалось масло». — Не особенно геройское занятие, — заметил я. день придумают более достойную легенду. Может быть, они решат, что юный Михаил пал совет и сражался с волками, убивал их десятками и приносил настоятелю шкуры. Водянова хохотнула, сверкнув белыми зубками. «Что -то — Что-то еще? — буркнул я. — Будет лучше, если ты обойдешься без подробностей. Делай вид, что смущаешься деревенского прошлого и потому не хочешь делиться сокровенными воспоминаниями. Тогда откуда у меня грамотная речь? Ну, все же принимай во внимание, что в монастырь от мирской жизни обычно уходят достойные люди. Вот тебе и повезло с учителями. Меня устраивает такая версия. Остальное прочтешь в служебной записке, которую я тебе выслала. Оценив размер документа, я хмыкнул. Что бы я без тебя делал? Пропал бы, — буднично отмахнулся Лилия. Но я здесь, а значит, найду тебе занятие, чтобы ты не скучал. Но скучать не, и правда не пришлось. На следующий день я тренировался уже под камерами двух квадрокоптеров. Строгая Тони нацепил на меня кучу датчиков, пояснив, что они помогут затем шить неудобный рабочий костюм. Якобы при разработке лекал учтут параметры моего тела и особенности движений. Девушка ходила с фотоаппаратом по периметру и делала частые снимки. «Михаил Владимирович, повернитесь на свет!» – выкрикивала она время от времени. Меня выматывало внимание постороннего человека, но я понимал, что это теперь часть моей работы. После я вернулся в дом и отправился в душ, не обращая внимания на новых посетителей в гостиной. Тоня следовала за мной, оказавшись возле двери, уточнила. Я могу снять, как вы переодеваетесь?» «Нет», — безапелляционно отрезал я. Я захлопнул дверь перед ее носом, а потом еще и шторы задернул, как раз заметил за окном тень от летающей камеры. Наскоро я нашел на кровати приготовленный Федором костюм. И в очередной раз заметил, что одежда мне немного жмет в плечах. Но делать нечего, приходится ждать гардероб от Гаврилова, раз нельзя обычную одежду прикупить. В гостиной меня ждала Тоня с помощницей, которая при моем появлении вскочила на ноги и смущенно заулыбалась. «Попросить на кухне чай?» «Сначала завтрак», — распорядился я. «После тренировки мне нужно перекусить». Еще двое гостей замялись, и я протянул руку ближайшему парню с короткой стрижкой. «Михаил Владимирович», — представился я. «Меня зовут Леснов», — очень четко произнес он, нервно пожимая мою ладонь. Это был невысокий худощавый парень в льняном, немного мятом костюме светло-серого цвета. Он повел плечами и сообщил. «Я ваш учитель риторики». «У меня вроде нет проблем», — усмехнулся я. «Надо вам поставить речь». Начал он и тут же смутился. «Ведь вам выступать на публике?» «Вам виднее. ободряюще кивнул я». Вавилова, преподаватель актерского мастерства, пухлая женщина с буйными голубоватыми кудрями сама подала мне руку. «Буду учить вас выступать на публике». В своей цветастой широкой юбке и белоснежной блузке с кружевной отделкой она показалась мне похожей на гигантскую яркую бабочку спасибо надеюсь вам будет со мной несложно кто не показала ваши снимки и видео у вас отличные данные княжич. думаю что сможем хорошо сработаться тогда предлагаю переместиться в столовую если кто то пожелает присоединиться ко мне за завтраком буду рад а правду говорят что у морозовых самый лучший чай в империи уточнила вавилова полагаю что не врут ответил я с радушной улыбкой Мы вошли в столовую, я по привычке устроился в хозяйское кресло, которое занимал в отсутствии Дениса. Мои гости расселись на свободных местах. Никаких деликатесов не обещаю, но думаю, что сегодня кухарка может угостить нас блинчиками. Они у нее выходят на редкость хорошими. Боковая дверь распахнулась, и Федор внес поднос с тарелками. Если он удивился большому количеству едоков, то виду не подал. Затем вернулся, чтобы перед остальными присутствующими также поставить посуду. Есть особые пожелания, вежливо уточнил он. Думаю, что мы будем рады всему, что нам приготовят, верно? спросил я присутствующих. Возражений не последовало. Вы очень радушный хозяин. Леснов поправил на переносится очки. Морозы всегда славились своим гостеприимством, сказал я, вспомнив нотации Лилии. Накануне она проинструктировала меня, как надо вести себя с сотрудниками, которых пришлет в синод. Она уверяла, что любой из них может оказаться засланным казачком, что же, буду держать возможных врагов поближе. Завтрак прошел в теплой атмосфере. Тоня старался обратить на себя мое внимание, всем своим видом, давая понять окружающим, что мы с ней знакомы уже не первый день. Я же старался уделить время всем гостям, не игнорируя при этом красавицу. Не хватало еще заиметь в ее лице недоброжелательницу. Лилия показалась в дверях и цепко осмотрела честную компанию. Потом подмигнула мне и шагнула назад. Чуть позже мы с преподавателями расписали план занятий. Я получил стопку методичек от Вавиловой, она же вручила мне еще потертый учебник и пояснила. Я люблю бумагу. Изучите пару первых параграфов из этой книги, потом мы с вами их обсудим дистанционно то есть уроки будут онлайн от чего то меня это обрадовало конечно с готовностью кивнула женщина я не стану отнимать время которое для вас сейчас весьма ценно спасибо на промежуточный экзамен нам все же придется пересечься вживую осторожно добавила вавилова буду вам очень рад лесно уже оправдал мои ожидания и пояснил что с ним я буду работать только в сети «У вас хорошие данные, но некоторые буквы вы пропускаете во время беглой речи. С этим мы поработаем в ближайшем будущем. Как насчет вечерних часов?» «С вами свяжется мой секретарь». Я не стал отвечать прямо. «Вы уж извините, но у меня сейчас очень плотный график. Я не принадлежу себе». «Конечно, княжеч». Он закивал и торопливо попрощался. Словно находиться в компании людей ему было не особо комфортно. Потом мы с Тоней просмотрели сделанные ранее ею снимки. Она с теплом отметила, что ей нравятся ямочки на моих щеках, когда я улыбаюсь. На этот комплимент я лишь кивнул. «Когда желаете выглядеть угрожающим, вам стоит слегка опускать голову. Очень эффектно получается». Затем она сняла несколько коротких историй для рекламы в социальных сетях. «Они были странными и смешными мне не показались». Но Тоня заверила меня, что все в порядке, и сценарий одобрен руководством. Несмотря на то, что каждый ролик длился не более минуты, съемки заняли почти половину дня. «Эти ролики ведь не попадут в сеть», — уточнил я. «Вы все правильно поняли. Вам на днях предложат костюм ведьмака, вот в нем мы и будем вести реальные съемки, а это пробники для комиссии». Я не разделял ее энтузиазма если несколько дней назад вся затея с популяризацией семьи морозовых казалась недовольно легкой то сейчас я стал понимать будет сложно